Глава 46. Лена. «Что мне надо?» Телефон едва не падает из рук. Удерживаю его вспотевшими пальцами и задыхаюсь от возмущения. «Какой же он мерзавец!» «Нет, что это вообще за вопрос?» «Я могу написать Светке, что никуда не поеду, и пусть сами разбираются. Пусть хоть и забьют его. Я даже предупреждать не стану, это не мое дело». Белова язык проглотила. «Тем же мрачным тоном интересуется босс». «Я по делу», — отзываю, скрипнув зубами. Стягиваю полотенце с волос и пальцами расчесываю мокрые, спутанные пряди. «Если насчет выдуманного тобой долга, я не просил ничего возвращать», — ледяным тоном говорит Дмитрий. «Те деньги ты заработала, Лена. Вы опять?» — повышаю голос. Кровь приливает к щекам от злости, на этого мужчину у меня темнеет в глазах. Уже делаю движение рукой, готовая сбросить звонок и швырнуть сотовый в стену, но в динамике снова звучит его чертов голос. «Я же извинился за вчерашнее. Так какого дьявола ты устроила утром? Для кого был этот спектакль?» «Это не спектакль. И вообще...» Начинаю оправдываться и себя одергиваю. Шумно выдыхаю, пытаюсь успокоиться. Нельзя злиться. Сейчас мне нужна холодная голова. В гостиницу со Светкой я не поеду. Но ведь те мужчины могут подкараулить меня даже возле института и представить страшно, что тогда будет. И Дмитрия я тоже должна предупредить, не имея права молчать. «Белова, если тебе нечем заняться, то у меня работы по горло», требовательно говорит в трубку босс. «И ждать, пока ты выдавливаешь по слову, в минуту времени у меня нет». «Нам надо встретиться». Выплевываю тем же мрачным тоном. И припечатываю. «Срочно!» «Приезжай в офис до трех». Приказывает он и отключается. Козел. Взглянув на время, швыряю телефон в подушку. «У меня нет ковра самолета, чтобы успеть». Натягиваю на лицо улыбку, когда в комнату заглядывает бабуля. «Леночка, ну ты что? Пирожки на столе и чай стынет. Съезжу на работу и поем. Обещаю, достаю из ящика фен». «Лена!» — ахает бабушка. «Ведь Дмитрий Викторович тебе только на вчерашний день отгул давал. Отвижаться. А сегодня как же? Время-то». Волнуется она. «Бабушка, я потом все расскажу, хорошо?» Чтобы избежать расспроса, включаю фен. Смотрю в зеркало на ее растерянное лицо и отвожу взгляд. Стыдно врать бабуле, что я до сих пор работаю у Мороза. Я должна набраться смелости и сегодня же вечером обо всем рассказать. Не про нашу ночь в лесу, конечно, и не о вчерашнем. Просто скажу, что в офисе Мороза большая нагрузка, и я не справляюсь. Ведь мне нужно еще и учиться. Да. Наскоро собравшись, хватаю все же один пирожок и съедаю его по дороге на остановку. Пока еду, приходит сообщение от Светки. «У тебя есть приличное нижнее белье?» Перечитываю этот гадкий текст и сразу представляю номер отеля, большую кровать, нескольких бородатых мужчин и меня передергивает. Стираю сообщение и на остановке выхожу мрачнее тучи. Под ногами снег скрипит, с неба падает мелкая белая крупа. Я прячу нос воротник и обзываю себя дурой. От одной лишь мысли про вечер мороз по коже. И я, уже накрутив себя, начинаю пугливо оглядываться по сторонам. «Здравствуйте». Бормочу охраннику на входе и проскальзываю к лифтам. Сверяюсь со временем. Ровно три. «До скольки он там приказал мне приехать?» Ндзинь, Двери медленно отъезжают в сторону, но не успеваю и шага сделать из лифта. В кабину заходит Дмитрий. На нем черное пальто, в руке плоский дипломат. На невозмутимом лице появляется едва заметная усмешка, когда он ловит мой взгляд. «Ты опоздала, Белова, у меня деловая встреча!» — говорит он и встает рядом со мной. Пальцем давит кнопку первого этажа. «И что, даже не выслушаете?» Босс молча поправляет воротничок пальто, а я снова начинаю закипать. «Он просто невыносим! Сколько можно строить из себя короля?» И пусть в этом пальто он выглядит словно бог, но нельзя же так. Из-под лоби смотрю на него и вздрагиваю, когда Дмитрий вдруг тянется к панели и дает кнопку «Стоп». Кабина, дернувшись, замирает, между нами повисает тишина, и я словно переношусь в тот предновогодний вечер корпоратива, когда мы с ним вот так же вдвоем ехали в лифте. Кажется, что это было давным-давно, в прошлой жизни. Тогда я еще не была влюблена в этого мерзавца. Не знала, как жарко в одной с ним постели. Не думала, что буду реветь, как девчонка, из-за его грубости. Не представляла, что буду так сильно желать его снова. «Я тебя выслушаю, Лена». Дмитрий нарушает паузу и усмехается. А я понимаю, что все это время пялилась на него, как идиотка, и вспыхивая. «Так вот». Пытаюсь собрать в кучу мысли. «Выслушаю, но сначала ты объяснишься, почему сбежала с утра». Перебивает воз и упирается ладонью в стену возле моей головы. Только не надо врать, что тебе не понравилось. И что ты меня не хотела. Нет, я... Вдыхаю аромат его парфюма, и ноздри подрагивают, а голову снова кружат от его близости. Босс придвигается, наклоняется к моему лицу, и я невольно скольжу взглядом по полным приоткрытым губам. Черт, Лена! достойте да вы! С силой толкаю его в грудь ладонью и подскакиваю к зеркалу. Таратори, пока он опять меня не перебил. Ко мне с утра приезжала Света. Та, с которой мы вчера были в клубе. Она кое-что сказала насчет той драки. Наглая насмешка моментально исчезает с его лица, и синий взгляд становится серьезным, колким. Босс цепко смотрит на меня и молчит, ждет продолжения. А я не знаю, как про такое сказать. Те мужчины из вивки назначили встречу сегодня в гостинице. Продолжаю тихо, краснее. Прячу вспотевшие ладони в карманы куртки и выдыхаю. Они готовы простить, что вы влезли в драку и хотят, чтобы вы на всю ночь отдали им свою женщину, то есть меня».